Глава 16. Должна признать, проклятый колдун все правильно рассчитал. Вынудил нас сбаль оставить место силы и гоняться за химерой. Оставил меня без дома. Наверняка в это самое время, или уже загубил, или был близок к тому, чтобы окончательно загубить. Черное озеро. Сумел нас сбаль серьезно ослабить. Отделил от Варны. Наверняка знал, что рано или поздно одна из нас или же мы обе все-таки наведаемся в болото за разъяснениями. Пожалуй, лишь присутствие дракона не вписывалось в его планы. Однако и тут колдун ничего не потерял. Имея силу бога, с драконом он мог справиться и сам. А Аспида, находящегося в эпицентре его силы, было более чем достаточно, чтобы меня уничтожить. И это действительно было бы так, если бы не одно «но». Как только стало ясно, что колдун мне больше не помеха, я сделала две важные вещи. Сбросила с себя Морок и, наконец-то, отпустила Базилевса. А тот, в свою очередь, спрыгнул на землю и избавился от второго, созданного уже им самим Морока, которого колдун на свою беду не заметил. Более того, сейчас это был уже совсем не тот кот, которого я забирала из дома. Прямо на глазах мой маленький помощник принялся стремительно увеличиваться в размерах, обзавелся внушающими уважение когтями, отрастил не менее внушительные клыки и, сравнявшись по размерам с замершим напротив змеем, молча загородил меня с собой. Да, я не лукавила, когда утверждала, что не рискну явиться в гости к варне в одиночку. и вовсе не зря сказала, что на уничтоженной колдуном поляне ничего ценного не осталось. Все самое ценное я, по возможности, стремилась носить с собой, а свой источник годами старательно берегла от чужаков. Всячески холила и лелеяла. Но разве кто-то говорил, что он не может быть живым? Урр! предупреждающе заурчал принявший боевую форму базилевс. Стопорщив шерсть на загривке. Шш! Прошипел в ответ Аспид, не решаясь сходу напасть на такого серьезного противника. Но теперь, когда он остался без хозяина, все будет решать самый обычный поединок: сила на силу, источник против источника, и пускай мы с Базилевсом находились на чужой территории, пускай оказались в заведомо невыигрышном положении, но одно дело, когда силы источников равны. и совсем другое, когда один из них имеет дополнительную поддержку. Пользуясь моментом, я сорвала с предплечья зачарованной озерной владычицей шнурок и сжала в кулаке речную ракушку. Та тихо хрустнула и раскрылась. Внутри, правда, ничего особенного с виду не было, всего лишь небольшая лужица чистой воды и одна единственная, совсем крохотная, прямо-таки мизерная рыбья икринка. при виде которой я слабо улыбнулась. Со стороны Баль было опасно доверять мне такую ценность, да еще и позволить безнаказанно забрать хранящуюся там силу. Однако иначе было нельзя. Один на один мой источник точно бы не справился. На болоте Аспид по-любому сильнее, а вот когда Базилев свобрал в себя силу озерной владычицы, это уже был совсем иной расклад. Не так ли? Не зря при виде икринки аспид так яростно зашипел, а потом затравленно оглянулся и, неистово леснув хвостом по остаткам дома, торопливо попятился, тогда как преобразившийся базилевс, напротив, зло оскалился и, огласив воздух неистовым ревом, ринулся вперед. Всецело, передав ему право боя за наше общее будущее, я, торопливо присела на корточки и, вылив воду из ракушки в болото, прошептала Баль. «Ты нужна мне!» И озерная владычица не подвела. Там, где упала капля воды из ее источника, болото мгновенно посветлело и расступилось в стороны. А мгновением позже на том месте открылась полноценная водная тропа, откуда сперва хлынул мощный речной поток, смывший с поверхности трясины всю грязь и ядовитые испарения, а следом за ним на остров ступила и сама Баль. в сопровождении нескольких вооруженных трезубцами тритонов. «Помогите ему!» — велела она при виде яростно сражающихся змея и кота. «Но змея не убивайте, он нам еще понадобится!» Тритоны, пользуясь тем, что вода вокруг острова перестала быть для них опасной, проворно нырнули, тогда как сама владычица подошла ко мне и, с достоинством приняв от меня свою ракушку, внимательно осмотрелась. «Иди», — сказала она, заглянув в мои глаза. «Твой дракон слабеет. Одному ему колдуна не одолеть. А мы здесь присмотрим. Самое главное ты сделала». Я благодарно кивнула, после чего сменила облик и уже виверной взмыла в темные небеса. Отыскать дракона труда никакого не составило. Колдуны Горыныч так шумели, да еще и периодически так яростно плевались огнем. что потерять их в ночи было попросту невозможно. Дракон, правда, выглядел неважно, его чешуя поблекла, а местами и вовсе была сорвана чужими когтями. На боках и животе виднелись следы от чужих зубов, крылья поникли, кое-где даже были порваны. Да и сам Горыныч смертельно устал, тогда как атаковавшая его тварь все кидалось и кидалось на него, как заведенная, не гнушаясь использовать не только когти и зубы, но и свою поганую магию. Считай, все небо заволокла своей тьмой, и та, словно вторая тварь, дополнительно била и кусала отчаянно бьющегося дракона, но при этом с каждым ударом вытягивая из него силы. Более того, после каждой такой атаки она становилась все темнее, отчетливее и материальнее. Присасываясь к нему жирной пиявкой, она явно питалась энергией дракона, а заодно становилось раз от раза все сильнее. Впрочем, нет. Сейчас это была уже не простая тьма, а нечто гораздо более могущественное. Еще не полноценный бога, скорее его слабая тень, мимолётный призрак, которого застегнутый врасплох колдун впервые рискнул отпустить на волю. Улучив момент, я обогнула сражающихся по дуге и поднялась настолько высоко, насколько позволяли силы. «Само собой, я не собиралась влезать в этот бой. Моя звериная форма не была для этого предназначена. Однако кое-что сделать я все таки могла. Поэтому, совершив по небу широкий круг, выбрала подходящее время. Терпеливо дождалась, когда тварь и неотступно следующая за ней черная тень ненадолго разделятся, чтобы атаковать Горыныча с двух сторон. И только тогда напала. Уверенности у меня, правда, не было». Сражаться против темного бога в открытую я тоже не могла, но предположила, что раз он не обрел собственной телесной оболочки, значит, воплотился пока не полностью, более того, все еще был связан с законами как нашего мира, так и потустороннего, а значит, отчаянно нуждался в смертном носителе. Чужое тело служило для него живым вместилищем, причем по факту довольно хрупким, и для того, чтобы ослабить его, было достаточно эту самую оболочку хорошенько повредить. Что, собственно, я и собиралась сделать. Личина Виверны стала мне в этом прекрасным подспорьем. Как известно, Виверны самые быстрые создания на свете. Поэтому, пока Горыныч из последних сил отвлекал внимание колдуна на себя, Ястремглав пролетела над ними обоими и, извернувшись, со всей силой рванула когтями перепонку на крыле отвлекшейся твари. Рев, который сотряс ночь, оказался воистину оглушающим. Неожидавшая подвоха тварь моментально потеряла равновесие и опасно накренилась, отчаянно молотя по воздуху здоровым крылом. Однако высоту все-таки не потеряла, кое-как смогла зарастить рваную рану, Поэтому мне пришлось развернуться и, пользуясь тем, что дракон в это время отвлёк на себя тень, ударить тварь снова. Лишь после этого она, наконец, закувыркалась и полетела вниз, оглашая ночное небо бешеным рыком. Правда, падала сравнительно недолго, лишь до того момента, пока тень не спохватилась и, отлепившись от горы Горыныча, не вернулась в поврежденное тело, торопливо латая нанесённые мною раны. Но я предвидела и такой вариант событий, поэтому не дала ей опомниться и атаковала в третий раз. А там Игорыныч подключился, после чего мы, сменяя один другого, буквально скинули истошно орущую тварь с небес и сбивали ее вниз ровно до тех пор, пока она не оказалась на таком расстоянии от острова, чтобы ее смогла достать терпеливо ждущая своего часа Баль. Мощный удар, вырвавшийся из болота водяной струи, оказался для колдуна полной неожиданностью. В горячке боя он, похоже, не понял, что в его владениях появилась еще одна ведунья. А когда тяжелый водопад обрушился на него еще и сверху, это стало последней каплей. После чего злобно щелкнувшая зубами тварь наконец-то закувыркалась в воздухе, а потом с истошным воплем рухнула на остатки дома Варны. мгновенно превратив его в дымящиеся руины. «Ега! Источник варный теперь твой!» — крикнула снизу Баль, когда я спланировала следом за тварью. Я мельком глянула в сторону и, увидев взъерошенного кота, в зубах которого бессильно обмякла заметно сдувшаяся, усохшая до неприлично скромных размеров болотная гадюка, раздвинула губы в недобрые усмешки. «Отлично! Значит, теперь...» Все три источника принадлежат мне, хотя бы на некоторое время, а это означает, что место силы тоже теперь мое, и больше никаких ограничений на острове для меня не существует. Сменив облик на человеческий, я ловко спрыгнула на землю, и, подойдя к грузно ворочающейся твари, которая прямо на глазах возвращала себе человеческий облик, окинула ее оценивающим взглядом. «Ты...» Прохрипел давишний колдун, буравя меня бешено сверкающими глазами. Ты ничего не сможешь со мной сделать. Могу, спокойно ответила я, а затем легонько пнула носком скатерть самобранку, также спокойно развернула ее до конца, после чего вынула оттуда свой безотказный посох и с силой всадила колдуну в грудь. Благо, противопоставить ему было уже нечего. «Ну ты даешь! – со злым восхищением сказал Горыныч, утерев с подбородка свежую кровь. «Нет, я, конечно, знал, что ты способна на многое, но чтобы обвести вокруг пальца целого бога, надеюсь, он мертв? Я покосилась на пригвождённое к камням, не выдающее признаков жизни тела. «Нет, но мы повредили его смертную оболочку, а мой посох постоянно тянет из него силы, Так что не встать, ни пошевелиться, ни тем более колдовать, он больше не сможет. Баль, что там с книгой? Озерная владычица подошла к могиле Варны и прикусила губу. Мне понадобится твоя помощь, Базилевс, вместо ответа позвала я. Кот, прямо на берегу, стремительно уменьшаясь в размерах, послушно принес мне истощенного аспеда и брезгливо выплюнул его из пасти. Разве ее еще можно спасти? Удивился Горыныч, когда я опустилась на колени и осторожно уложила обмякшую змейку на грудь мертвой хозяйки. Я подняла на дракона серьезный взгляд, побитый, исцарапанный, голый, босой, уставший, с черными подпалинами на боках. Он даже сейчас не высказал вслух ни одного упрека, хотя по большому счету совершенно не был обязан нам помогать. «У ней, цикл жизни несколько отличается от простых людей», пояснила я недоумевающему дракону. «Пока Источник жив, убить нас практически невозможно. А Источник Варны мы, хвала небесам, все таки сохранили. Поэтому можем попробовать вернуть ее к жизни». Горыныч недоверчиво покрутил головой. «Что-то я не вижу тут ничего похожего на Источник». Базилевс на это громко фыркнул, а я только улыбнулась. после чего сделала баль, приглашающий жест, а когда она склонилась над могилой и вытянула вперед руку, одновременно с ней сделала на ладони небольшой прокол и уронила на грудь Варны несколько капель крови. «Вот оно что!» — пораженно воскликнул дракон, когда наши пальцы переплелись и окутались неярким сиянием, после чего иссушённое тело болотной владычицы тут же покрылось свежим травяным ковром, А следом за ним ее заботливо обхватили и укутали плотным покрывалом многочисленные древесные корни. Так вы, оказывается, сестры, родная кровь, вот как вы собираетесь ее вернуть. Бальня одобрительно посмотрела на излишне осведомленного змея, но с учетом того, что Горыныч внес немалый вклад в наше общее дело, все-таки не стала его одергивать. Да, мы сестры, причем родные по матери-ведунье. Иначе не смогли бы объединять свои источники. А вот отцы у нас действительно разные. Да и сами мы с годами порядком отдалились друг от друга. И в итоге это едва не привело к беде. Варна же тем временем совсем пропала под густой листвой. Еще через миг из болота на берег начали выбираться сотни и тысячи болотных змей. Обвив спящую хозяйку своими телами, они заполнили могилу до краев. а затем ее накрыла сверху чистая вода, которую Баль заботливо пригнала через водную тропу. «Спи, сестренка», — прошептала я, когда могила полностью скрылась из виду. «Я возвращаю тебе твою силу. Баль, тебе помочь?» Озерная владычица качнула головой, молча отошла к краю острова и уронила в воду несколько капелек крови. У них с Варной с детства были очень близкие отношения, да и стихия, можно сказать, являлась общей, поэтому Баль не составила труда пробудить воду и поднять с дна болота приличный по размерам, окованный железом, фолиант, который каждая из нас держала в своем собственном, надежно опечатанном хранилище. «Хм, а как это происходит, если не секрет?» — снова полюбопытствовал Горыныч, когда Баля осторожно достала из воды книгу и принялась искать нужные сведения. «Вы по вечерам туда заклинания заносите? За мемуары, так сказать, садитесь, когда появляется свободная минутка или вдруг становится нечем заняться?» А «Оно само пишется», — рассеянно отозвалась озерная владычица, под насмешливое фырканье моего кота. «Как только мы что-то узнаем, увидим или услышим, информация вносится сама». «На то это и магическая книга, чтобы не тратить наше время понапрасну». «А это не опасно?» — неожиданно усомнился дракон. «Зачем вносить туда такие сведения, которыми может воспользоваться кто-то чужой? А Вот ваша сестра, например. Если бы колдун знал, что у нее есть такая книга, он бы предпочел ее уничтожить». «А он разве не знал?» «Может, и знал», — ответила вместо Балья, на всякий случай взяв Базилевса на руки. Но открыть и прочитать такую книгу способны только кровные родственники. Другим это по определению недоступно. Да, но тогда это значит... Горыныч неожиданно замер, а потом уставился на меня во все глаза. Стой, Ега, ты же говорила, что читала книгу Кощея, и только поэтому смогла ему помочь, когда он молодильными яблоками обожрался. Но это что же получается? Ты и он, вы что? Я молча возвела глаза к небесам. Боже, ну какое это имеет сейчас значение? Как это какое? Ега, он что, твой отец? Типун тебе на язык. Нет, ну правда! У! -у, -у тихо прорычала я. Горыныч, только ты не начинай. Ладно, знаешь, как меня в последние годы достали с этим дурацким вопросом? А что, очень даже может быть? со смешком поведала дракону Баль мою давнюю боль. Наша матушка в свое время знатно покуролесила, так что вероятность того, что именно Кощей, отец нашей Еги, и впрямь чрезвычайно высока. Ничего подобного. Если бы он был моим отцом, мне бы вся его книга открылась целиком. А так я только малую часть прочитать сумела, так что если и есть между нами родство, то оно достаточно дальнее. Но все таки оно есть. — резонно возразила сестра. — И этого даже ты не можешь отрицать. Кощей, разумеется, тоже в курсе, каким именно образом ты смогла ему помочь, и только поэтому тебя терпит. А еще позволяет без спросу входить в его дворец, безнаказанно дразнить его стражей и даже соглашается иногда помогать, хотя никому другому во всем мире подобной привилегии не досталось. — Ега! — поражённо уставился на меня Горыныч. «Не надо на меня так смотреть», — проворчала я, поглаживая блаженно щурящегося кота. Мама ничего на этот счет не говорила и упорно отрицает всякую связь с кощеем. Он тоже молчит и даже догадок не строит, через кого именно мы сумели с ним породниться. Правда, и в отказ не идет, в отличие от матери, кстати. Так что, скорее всего, связь между нами действительно есть. С ума сойти. А то... «Думаешь, откуда у нее такие артефакты?» Снова усмехнулась Баль, на мгновение оторвавшись от книги. «Скатерть-самобранка, посох, способный обездвижить и иссушить даже древнего бога. Кстати, из скатерти не только зелья всякие можно доставать готовенькими, но и артефакты. Так что да, это все от него, от кощеюшки нашего, свет бессмертного, которого, иначе как бесчувственным сухарем, Никто в последнюю пару тысяч лет уже и не называет. А оно, вон как оказалось, не такой уж он на деле и бесчувственный. Да и куда бы он делся? Родную кровь ведь нельзя предать. А Ега как ни крути, его единственная, пусть и дальняя родственница. Ничего подобного, буркнула я. Артефакты я сама сделала. Правда, чертежи действительно были от него. Оказывается, Кощей за свои десять тысяч лет... не только эликсиром бессмертия интересовался. На самом деле он столько всего за эти годы узнал, придумал и изобрел, что я даже за сто лет не во всем разобралась. Но обязательно когда-нибудь изучу его наработки и придумаю, как это можно использовать. «Я об этом и говорю. Вы — два сапога пара», — понимающе усмехнулась владычица, «оба жадные до знаний и особенно до сомнительных экспериментов». Уверенно Кощей еще и лично тебе помогал с созданием артефактов. У самого-то, небось, руки до них не дошли. А вот посмотреть, что из этого получится, ему наверняка было интересно. И вообще, если бы не ваше родство, он бы уже давно замуж тебя позвал. А то, может, еще и позовет. Он же в этом плане совершенно непредсказуемый. Горыныч с любопытством на меня покосился. «В самом деле? Ой, да не слушай ты ее. С досадой отмахнулась я. «Если бы он не был таким умным, я бы к нему ни в жизнь за помощью не обратилась. А если он когда-нибудь и сделает мне официальное предложение, то вовсе не ради моей неземной красоты, а сугубо для того, чтобы иметь неограниченный доступ к моим зельям». М «Да, а рецепт эликсира бессмертия ты случаем у него в книге не подсмотрела?» Я неуловимо поразовела. «Ну, Честно говоря, он на самом видном месте был и первым мне на глаза попался. Поэтому, да, рецепт мне давно известен». Дракон ошеломленно моргнул, поперхнулся, а потом и вовсе расхохотался. «Что? Правда? Только не вздумайте никому проболтаться!» предупредила я, а Базилевс угрожающе заворчал. «Иначе меня с потрохами сожрут и не посмотрят, что родственница». «Горыныч, ты меня понял? Чтоб Кащею ни слова, иначе кормить перестану». «Ха-ха-ха, яга, ты бесподобно, честное слово, я восхищен. «Да ну тебя!» — окончательно смутилась я. Это и было-то всего один раз. Больше кощей таких оплошностей не допускал. Но вот если бы мне удалось заглянуть в его книгу еще разок...» Я мечтательно закатила глаза. «Так, я нашла». Довольно грубо перебила Насбаль. добравшись до нужной страницы, вот здесь. Она уткнулась носом в книгу и принялась водить пальцем по аккуратно выписанным строчкам. Ну, правильнее сказать, что из нас троих, собственно, строчки могла видеть только она. У них сварный общий отец. Тогда как для меня это была просто книга, к которой я могла лишь мельком прикоснуться, и полупустые страницы, буквы на которых мне не суждено было толком рассмотреть. Бедная Варна, вдруг пробормотала озерная владычица. Оказывается, нашего колдуна звали Торий, и что самое ужасное, он был ее нареченным. Вот почему она ему поверила. Что? вздрогнула я. Он, ее суженый!» Вот этот урод! недоверчиво переспросил Горыныч и, словно сомневаясь, что все правильно понял, оглянулся на неподвижного колдуна. Баль тяжело вздохнула. Увы! «Мы не выбираем свою судьбу, какая приходит, ту и принимаем». Но Варне не повезло вдвойне, потому что Тори тоже сумел прочитать свое будущее, только в отличие от нее не собирался поддаваться предсказаниям, а вместо этого решил их переписать. «Значит, он ее обманул», — помрачнела я. «Да», — «а потом использовал». «Для колдуна привязанности не имеют такого значения, как для нас». поэтому Торий смог ее предать. А вот Варна, даже когда заподозрила неладное, так и не решилась. А теперь будет расплачиваться за это всю оставшуюся жизнь, — нахмурился дракон. К сожалению, — согласилась с ним Баль, — но пророчество вообще штука мутная, темная, неопределенная, поэтому лично я никогда и ни на кого не гадала, в отличие от Варны, а после случившегося тем более не буду. Горыныч обернулся ко мне. «А ты, Ега, когда-нибудь гадала на будущее?» «Бывало», — пожала плечами я. «И что?» «Пока все сбылось. А как будет дальше, не знаю». «Баль, ты нашла что-нибудь про ритуал?» «Да», — кивнула владычица. «Вот имя. Имя нашего врага — Циамбал, змеиный бог». «Нет, сестра», — покачала я головой. «На самом деле его имя — Кибел». бог войны, смерти и разрушения. Хочешь сказать, Варна ошиблась, недоверчиво нахмурилась владычица, ненадолго оторвавшись от книги? «Думаю, они оба ошиблись», — спокойно ответила я. И в первую очередь Торий. «С чего ты решила? В книге Кащея есть кое-какая информация по старым богам. Я, правда, не все смогла прочитать, но десять тысяч лет назад мир был другим». «Люди — боги», а Кощей видел их своими глазами. Он неплохо знал и воочию общался с драконами, а те, в свою очередь, застали времена, когда старые боги еще не утратили своих позиций. От драконов до Кощей и узнал кое-что об их повадках, в том числе и то, что у старых богов существовало огромное количество имен. И многие из них были похожи. Какие-то люди ненамеренно упрощали. и искажали из-за слишком сложного звучания, какие-то, напротив, додумывали или давали сами. Поэтому-то ритуалы призыва и считаются такими опасными. Когда колдун призывает из небытия одного бога, то даже крохотная оплошность в произнесении его имени может приманить другую, намного более коварную и опасную сущность, чем ту, которую он ждал. «Вот почему Торий решил, что справится», — пробормотал Горыныч. «Он просто перепутал имена». «Но змеиный бог — это вовсе не то же самое, что бог смерти и разрушения. А Варну это не насторожило, потому что змеи — привычные для болота обитатели. Она их не боялась, даже, наверное, любила и наверняка полагала, что уж со змеиным-то богом точно найдет общий язык». «Да». Они не знали, что вместо одного бога к ним пожалует другой. А Кибел, разумеется, не стал никого просвещать. Он даже нам не показывался до самого последнего момента. Но змеиный бог не смог бы прикоснуться к той силе, которую использовал против нас колдун. Сила смерти доступна только одному богу, поэтому перед нами действительно находится не Цамбал, а Кибел, тогда как Торий. Я обернулась и медленно подошла к пришпиленному к камням колдуну. Тот лежал смирно, не видяще уставившись в пустоту, расширенными глазами. Бледный, обессиленный, обнаженный, покрытый своей и чужой кровью с ног до головы. «Покажись», — велела я. «Покажись мне настоящим». Колдун не пошевелился. И лишь когда я взялась за посох, его тело начало стремительно меняться. «Признаться». Меня еще в самый первый момент поразила белизна и неестественная красота его странной кожи. Она выглядела настолько ровной и гладкой, что это казалось невозможным. А вот сейчас, когда я коснулась посоха, стало понятно, что лежащее передо мной существо уже очень давно не являлось в полном смысле слова «человеком». Это и впрямь была лишь оболочка, внешне вроде живая, но в действительности – давно оставленная своим настоящим хозяином. темный бог вытравил, выдавил, вылущил из нее прежнего владельца, пропитал своими миазмами, слегка подлатал фасад, чтобы никто не понял, что под ним царит лишь пустота. И лишь глаза его выдавали блестящие, крупные, нечеловечески пронзительные черные глаза, в которых уже давным-давно не было видно нормальных зрачков. «Быть может, на самом деле и не было никакой ошибки в пророчестве, а Тори вполне мог быть для Варны тем самым суженым, о котором мечтает каждая женщина. Я даже вполне допускаю, что он действительно не погнушался заглянуть в свое будущее и увидеть в нем нашу сестру. Однако, когда на его призыв вместо одного бога ответил другой, колдун, скорее всего, совершил непростительную ошибку, опасно промедлил, Вместо того, чтобы сразу прервать ритуал, и к тому времени, как тот подошел к концу, от собственно Тория там уже мало что осталось. Одна лишь кукла, напитанная чужой силой голем с памятью и навыками мертвого колдуна. Все остальное предугадать уже несложно. Вернувшись в наш мир, Кибел с приятным удивлением обнаружил, что неразумный колдун не только подарил ему прекрасное сильное тело, но и нашел идеальную кандидатуру в качестве первой жертвы для алтаря. Ведунья, нареченная, увидевшая его лицо в пророчестве и жаждущая тепла одинокая женщина, которая была готова простить все его странности и сходу поверить любому его слову. Само собой, и ему не составило труда ее обмануть и убедить в том, что Торий и впрямь ее любит. А как только Варна ему доверилась, Кибел забрал ее силу, а заодно поработил и Аспида, заполучив возможность безнаказанно черпать силу из чужого источника. Там же, на острове, он планировал построить себе алтарь. Однако, поскольку сил одной варны для этого по-любому бы не хватило, то Кибел не стал убивать ее сразу, а просто истощил, поместил на грань жизни и смерти, после чего покопался в ее памяти и придумал план. Как вместо одной ведуньи для алтаря заполучить сразу трех. Причем это был хороший план, хитрый, вполне осуществимый, если бы не Горыныч с его чутьем на колдовство, если бы не книга Варны и не своевременная подсказка Кощея, то у темного Бога вполне могло бы получиться. Он бы наверняка сумел справиться с нами поодиночке. А после того, как заполучил в свое безраздельное владение наши общие земли, его стало бы очень проблематично выкурить отсюда, без потерь. Я мысленно поежилась, едва представив, что было бы, если бы мы вовремя не спохватились. Страшно подумать, но сейчас на острове вполне могло быть три могилы, а не одна. И мы с Баль точно так же, как Варна, могли бы лежать в земле, если бы судьба однажды не привела в мой дом раненого дракона. Не знаю почему, но именно в этот момент... тело колдуна снова начало меняться, а на его коже вдруг появились и начали стремительно расползаться темные трещины, и впрямь как на тонком фарфоре, по которому кто-то ударил изнутри. Сперва это были единичные трещины на лице, на груди, но чем дольше я смотрела, тем быстрее разрушалось человеческое тело, и тем явственнее начинали сочиться сквозь расползающиеся трещины тонкие струйки, уже знакомой мне тьмы, которые, впрочем, почти сразу, без остатка, поглощались посохом. Наконец тело Тория захрустело и рассыпалось тончайшими, будто созданными из глины пластинками, покрыв руины целым слоем мельчайших осколков. А на камнях осталось лежать бесформенное, вяло извивающееся нечто, без головы, рук, ног и даже без хвоста. и больше похожая на склизкую безглазую пиявку, один вид которой внушал непередаваемое отвращение. «Вот теперь ты настоящий кибел», — тихо сказала я, убирая руку с посоха. «Гнилой, как твои мысли, и темный, как твои устремления, не зря тебя когда-то отсюда изгнали». На теле пиявки вдруг приоткрылся зубастый рот, и оттуда буквально выхоркали «Ничтожные черви!» «Всех вас скоро испепелю, всех уничтожу!» Селенок не хватит. Баль, давай. У него больше нет тела и нет привязки к нашему миру, так что пора отправить его обратно в небытие». Озерная владычица сурово поджала губы, после чего нашла в книге нужное заклинание и быстро, без запинки, прочла его наоборот. В тот же миг под богом разверзлась огромная черная воронка, в которой пугающе перемигивались незнакомые мне звезды. Оттуда к нему протянулись тугие темные щупальца, молниеносно опутали, оплели. Кибел в бешенстве взревел и попытался дернуться в надежде уйти от неизбежного. Однако воронка всосала его в себя с такой скоростью, что я даже не успела понять, что вместе с ним в небытие отправилась и часть острова, и полуразрушенная стена. И в том числе мой драгоценный посох, с которым, честно говоря, я не планировала расставаться. Вот и все, в полголоса пробормотал Горыныч, когда темный бог исчез. Был Кибел, и нету Кибела, только мокрое место и осталось. Спасибо, Баль, с облегчением выдохнула я. Надеюсь, теперь он оттуда долго не выберется. Безумцев в нашем мире все еще хватает. Невесело улыбнулась. Озерная владычица, аккуратно вырывая последние страницы и закрывая магическую книгу сестры. Но в наших силах сделать так, чтобы это знание больше никому не досталось. «Дракон, ты мне не поможешь?» «С удовольствием», — мстительно прищурился Горыныч. А когда Баль подбросила листы в воздух, он раздул щеки и выдохнул в воздух такой мощный сноб драконьего огня, что страницы волшебной книги моментально обратились в пепел, а его остатки развеялись с ветром по притихшему болоту. «И что теперь?» — спросил дракон, когда мы с сестрой переглянулись и одновременно выдохнули. «Что будет с болотом, с Варной, с ее островом?» Я пожала плечами. Остров уйдет под воду, как ему и положено. Варна со временем восстановится, а Аспид ей в этом поможет. «Да и мы в беде не оставим, будем потихоньку силы ее восполнять. Правда, на это уйдут годы, быть может, даже десятилетия, но главное, что она осталась жива, а заодно получила хороший урок, который, надеюсь, на всю жизнь поможет ей запомнить, что колдунам доверять нельзя». «Я присмотрю за болотом, пока ее не будет», — кивнула озерная владычица. «Мне проще, хотя сомневаюсь, что найдется много желающих, лишний раз сюда наведаться. «Ну, а нам с тобой пора домой», заключила я и на пару с Базилевсом вопросительно посмотрела на дракона. Там, если помнишь, забор недостроенный остался, уборка предстоит не маленькая, да и тебя подлечить бы не мешало. «Ты как, со мной?» «Конечно, с тобой», — удивился Горыныч под затаенную улыбку Баль. «А когда та без возражений открыла для нас водную тропу, Едва слышно добавил, «Куда же я теперь от тебя денусь?»